— Назовет ее Нунцей, как мать. — У нее будет мальчик. — А если девочка, будет Нунция? — повторила мать, не глядя на меня и рассматривая других пациентов в приемной. — У меня точно будет девочка. По животу видно. — И что? — И я назову ее в честь тебя, — выдавила я. — Не сомневайся. — Как же, конечно. Сынок Саратора ее в честь своей матери назовет, — проворчала она.